Глава 20. Жази. Обед прошел в молчании. Мы усиленно искали выход из положения и не находили. Я даже не помню, что ела, смотря в пустоту и набивая желудок чем-то. А если... Нарушил тишину Берт, но тут же примолк, видимо, найдя в своей неозвученной идее какой-то косяк. И я его понимала... Сама также открывала рот и тут же закрывала, понимая, что такое даже предлагать нельзя. «Что за похоронные лица?» Раздался вопрос от подошедшего к нашему столику Райана. «Я обнаружил, что метка исчезла, и подумал, что ритуал имел временный эффект, поэтому пришел к вам, чтобы узнать, так ли это». «Не-а», лениво протянул Берт. «Так себе из тебя помощник». «Да неужели?» Сделал удивленный вид Райан, в то время как я продолжала сверлить пустоту перед собой, усиленно думая. Ага, метка-то твоя исчезла, но у нас теперь еще больше проблем, чем было раньше, фыркнул Феникс, недовольно наблюдая, как оракул присаживается рядом со мной. Выкладывайте. Не особо хотелось рассказывать, но надежда на помощь хоть от кого-то еще не умерла. «Поэтому я выложила все, что произошло этим утром, утаив только свою встречу с любовницей Кейрона». А, «Говоришь, из меня помощник так себе». «Если бы не ритуал, то навряд ли ректор согласился вернуть бы тебе магию», — с самодовольной улыбкой ответил Оракул. «Это еще почему?» — удивилась я. «Потому что моя метка заставила связь между вами сбоить, да и браслеты подверглись сбою, и камни начали работать не так, как надо». «Ты ведь не желала переместиться к Ирлингу, но переместилась из-за моей метки», — невозмутимо признался Райан. А я в шоке посмотрела на этого наглеца. «Это, получается, из-за него все пошло не так, как надо? То есть и вязь золотую я приобрела благодаря тебе?» — решила я все же уточнить. «Вероятно». Пожал он плечами, как ни в чем не бывало, начиная трапезу. А я только и смогла, что сжать пальцами вилку, чувствуя, как она медленно покрывается льдом от злости, которую я испытывала по отношению к парню. А он, кажется, пока не понимал, какая опасность над ним нависла. Очень хотелось ткнуть в него этой самой вилкой, желательно пару раз. Не знаю, как сдержалась. Лучше беги. Вместо меня выдохнул Берт, обращаясь к Аракулу. «Недоуменно посмотрел он на Феникса, а после перевел взгляд на меня. «Джази, у тебя что-то с глазами. Они почему-то светятся синевой». «Убить она тебя хочет. Мой тебе совет. Беги, несчастный», — прокомментировал мой вид друг. И на свое счастье Райан поверил с первого раза, быстро вскакивая со своего места и молча в темпе покидая столовую. «Нет, ты слышал его?» прошипела я, проводив взглядом сбежавшего оракула. «Его метка! Чёртова метка!» «Спокойно, подруга!» «Зато мы избавились от его метки и от метки Майкла. Уверен, и от этих двух избавимся. Просто больше не будем доверять всяким самоучкам-экспериментаторам. Сейчас пойдем и ещё раз прошерстим библиотеку. Ну, что-нибудь точно найдем. «А если нет?» «Нет, тогда напишем твоему брату слезливое письмо». Предложил вроде бы разумный вариант Феникс, но не совсем работающий. «Ага, поможет он. Как же? Он на стороне Кейрона», — буркнула я. «Значит, еще что-нибудь придумаем. Давай раньше времени не паниковать», — постарался успокоить меня друг. Легко ему говорить. «Я еле держусь, чтобы не заморозить тут все к чертям собачьим». До библиотеки мы не дошли. И не потому, что у нас планы поменялись, а потому, что Майкл решил снова попытать счастье. Проходя мимо места, где огневик в прошлый раз сорвал мне в подарок опасный цветок, мы наткнулись на парня, преградившего нам путь. «Чего тебе, Майкл?» — хмуро окинула я взглядом бывшего жениха. «Поговорить», — недовольно зыркнул он в сторону Берта. «Говори», — разрешила я ему. «Наедине». Решил схитрить парень. Но как же, еще наедине я с ним не общалась. Знаю я его разговор этот этот. Снова начнет руки распускать. Конечно, не факт, что он феникса постесняется, но точно его присутствие хоть немного заставит огневика пораскинуть мозгами в отношении его будущих действий. У меня нет секретов от Берта, поэтому можешь начинать. Ну, либо пропусти нас. Дело не в проворот, ответила я, скрещивая руки на груди. Какие у тебя дела? Ты даже на занятия не ходишь. Все с ректором в кабинете у него обжимаешься. Фыркнул огневик, заставив меня возмущенно посмотреть на него. Вот урод. Да, возможно, без этого не обходятся наши встречи. К слову, не по моей вине, но ведь, помимо этого, я пытаюсь избавиться от чертовых меток, ища разнообразные пути решения. Уж не Майклу обвинять меня в бездействии. Чушь не неси вступился за меня Феникс. Жази успешно вернула свою магию обратно посредством опасного ритуала, в то время как ты даже не попытался сделать вид, что помогаешь с этим. «Не больно-то тебе был нужен твой огонь». «А ты не лезь. Жази моя невеста, и мы сами разберемся». Задрал нос огневик, неимоверно взбесив меня этим. «Я не твоя невеста, Майкл», — процедила я. «Забудь, нас больше ничего не связывает». Это мы еще посмотрим, хмыкнул парень. Я отправил письмо твоему отцу. Ты ведь та взбалмошная ледяная принцесса, которую никто не берет замуж? Отказываются от тебя после первой же встречи. Но я не поступлю так, не надейся. Уверен, что твой отец даст согласие на брак, как только узнает, кто именно хочет взять тебя в жены. С надменной улыбкой произнес парень честно большего бреда я в жизни и не слышала я смотрела на майкла как на идиота нет он наверняка ожидал что я начну возмущаться и даже возможно орать но мне его было жалко что взять сумственно отсталого только пожалеть его понятно протянула я заставив огневика кинуть на меня удивленный взгляд удачи тебе с этим подошла я к нему хлопая парня по плечу а после, молча проходя мимо. «Идиот! Что еще можно сказать?» «В смысле?» — Донесся мне в спину вопрос. Но я его проигнорировала. Зато Берт не сдержался. «Иди, платочки готовь, чтоб слезки свои утирать, и жди отказ!» — прокомментировал ситуацию Феникс, догоняя меня. «Жалко его даже!» — поделился он со мной. «Угу, мне б его проблемы!» вздохнула я. «И откуда еще вызнал, что я принцесса?» хмыкнула я. «Может, Келла видел?» предположил Берт. «А что раньше молчал?» спросила я. «Да кто ж его знает?» пожал плечами парень. «Кстати, надо бы тебе переселиться от него. Может, к коменданту заскочим?» предположила я. «Может, и не потребуется. Магия-то к нему вернулась». «Могут возвращать в прошлую академию к его верным фанаткам», — мечтательно произнес парень. «Будем надеяться. Вот только боюсь, он прежде чем уехать точно напакостит. Значит, будем настороже. Майкл точно сейчас не самая главная наша проблема», — отмахнулся друг. И я, согласившись, кивнула. «Если бы все было так...» Кто же знал, что Огневик окажется очень упертым и решится подкинуть нам огромные проблемы? Но пока все наши мысли были заняты лишь вязью Ирлинга, от которой было непонятно, как избавляться. Не то чтобы я не верила Кейрону и его обещаниям, но хотелось иметь запасной план. А лучше вовсе быть ничем не обязанной Оракулу, который за любую помощь требует плату». Нет, я понимала, что это обусловлено не прихотью, а является требованием магии темных оракулов, но это никак не успокаивало меня. Это ж ни о чем его не попроси, ну, важным. В ответ он за все будет требовать плату, и придется все время думать, что лучше, принять помощь или обойтись. В общем, такое себе. Конечно, есть вариант, что я что-то не знаю, но как-то слабо верится. «И вообще, у статуса истины никаких привилегий?» «Жази, ты собираешься искать информацию или так и будешь пялиться на стеллажи?» Толкнул меня в бок Феникс. «Оказывается, мы уже пришли в библиотеку и стояли в дальней секции, пытаясь хоть что-то найти. Ну, точнее, Берт пытался, а я за своими мыслями просто пялилась перед собой в случайную книгу». «Да, слушай, это бессмысленно». «Ректор наверняка уже убрал все книги про Ирлингов. Помнишь о его запрете?» Вспомнила я, скептически оглядев ряд стеллажей, доверху заполненных книгами. «А мы не про них ищем?» — отозвался друг. «А что тогда?» — удивилась я. «У меня есть безумная мысль. Нам нужна история. Тот период, когда в мире еще существовали первородные», — откликнулся Берт, беря очередную книгу и открывая оглавление. «И что это даст?» — посмотрела я на него недоуменно. «Неспроста твой брат и ректор врут про то, что Ирлинг первородный. Нужно выяснить, почему. Вдруг это что-то важное?» «А вязь?» «Я думаю, что все это связано. Так что давай искать», — подогнал меня Берт. «Если это связано, то мы точно здесь ничего не найдем. засомневалась я. «Так ты хочешь избавиться от меток или нет?» «Я не пойму». Возмущенно посмотрел он на меня. «Хочу, хочу», — поспешно ответила я, принимаясь за поиски. Обращаться к библиотекарю было не с руки, учитывая, что он сразу же бы доложил всю ректору, поэтому пришлось искать вручную. К ужину мы смогли набрать по две стопки книг, выдружая их на стол в общем зале и принимаясь за поиски». «Конечно, я была настроена крайне скептически, учитывая, что все прошлые разы ничего не дали, но в этот раз удача оказалась на нашей стороне». «Смотри», — привлек моё внимание к себе Феникс. «Мир зависел от первородных драконов и Светия, богини этого мира, но помимо них были ещё первородные вампиры, эльфы и оборотни. Но самое интересное, существовали ещё священные расы». И о них тут ни слова, Жази. Про каждую, хоть по паре предложений, даже о солнечных магах целый абзац, а священные расы просто упоминаются вскользь. Вдруг это ирлинги? А в каком контексте они упоминаются? Поинтересовалась я, заглядывая в книгу к Берту. Священные расы являлись совершенным творением свети и тщательно были оберегаемые ею до момента, как случилась вышеупомянутая катастрофа. Тогда данные расы исчезли из этого мира, прочитал Феникс. Это все. Погоди, священные расы, они где-то попадались мне, пробормотала я, возвращаясь к уже просмотренным мною книгам. Спустя десять минут поисков мне все же удалось найти еще немного информации, которая не сильно меня порадовала. «Что там?» — спросил Берт, пытаясь заглянуть мне через плечо и узнать все. «Ничего хорошего. Эти священные расы не магией ставили метки своим избранникам, как в случае с Майклом. Это божественная вязь свете. От нее не избавиться никаким ритуалом», — расстроенно произнесла я. Да, но только смотри, ткнул в строчке книги друг. Она должна быть серебряной, а у тебя золотая и черная. Наверное, это все же что-то другое. Да и выглядит она совершенно иначе. Не покрывает все тело, а лишь шею. Прокомментировал небольшую картинку рядом с текстом друг. Да, ты прав. Но вдруг это финальный результат? Сначала покроет меня всю, а потом поменяет цвет и зафиксируется на шее. Предположила я самый плохой исход событий. Значит, надо попытать счастье и обратиться к Свете. Запросто предложил Феникс, словно это было чем-то самим собой разумеющимся. И как ты себе это представляешь? Тут боги что, приходят на каждый зов? Скептически приподняла я левую бровь. Нет, но вдруг она услышит тебя, раз покрыла вязью, пожал плечами Феникс. Так себе идея, нахмурилась я. А что насчет метки Оракула? Потом с ней разберемся. Хоть от одной бы избавиться, отмахнулся парень, закрывая книгу. Пойдем еще, успеем поужинать. А непросмотренные книги, засомневалась я. Завтра к ним вернемся, пока отложим их предложил друг. И я нехотя согласилась, хотя было предчувствие, что стоит досмотреть книги до конца. Но желудок объявил забастовку и уже минут пять как недовольно урчал, заставляя меня краснеть от стыда. Только поэтому я согласилась на предложение Берта. Но, честно, лучше бы я не ходила в тот вечер в столовую».